Глава тридцать четвертая. Вита, постой. Жизнь оказывается многогранная. Я об этом совсем забыла, сидя в большом доме. Я за одиннадцать лет сытой и безответственной жизни вышла из реальности, которая сейчас удивляет ценами на продукты. Я вот люблю креветки, а они не для каждого кошелька, даже мелкие салатные, вот так. «Не берите эти макароны», — шепчет пожилая женщина. разварится в кашу. Протягивает другую упаковку. Вот эти хорошие. Дороже на 10 руб., но куда лучше. Спасибо. Возвращаю свой пакет ракушек на полку. Буду знать. После 8 вечера тут скидки на кулинарию, улыбается и подмигивает. Можно урвать что-нибудь вкусненькое на ужин. У меня нет желания притрагиваться к деньгам, что лежат на якобы моём банковском счёту. Это даже не упрямство или желание доказать Артуру, какая я сильная и самостоятельная, нет. Я проживаю маленькую жизнь, свою жизнь со своими проблемами и неурядицами, которые ручейком заполняют дыру в сердце маленькими радостями, сладкими яблоками, которые я выбирала среди помятых собратьев минут 10, пачкой сливочного печенья по хорошей скидке. Мелко плаваю, но чтобы нырнуть на глубину, Я покопашусь у берега и обрету в себе хоть какую-нибудь уверенность. Если женщина может одну тощую курицу разделать на несколько блюд, то она точно нигде и никогда не пропадёт. Артур был прав, когда в эмоциональном всплеске и панике заявил, что я без него никто. И я не обижаюсь, потому что правда делает больно и толкает вперёд. И в момент дикого отчаяния перед будущим в окружении бумажных журавликов Я была готова вернуться к Артуру в привычную жизнь, а потом я взяла этот страх и рассматривала со всех сторон. Чего я боюсь? Бедности, одиночества, нужды и незащищённости. Но тогда я возьму и проживу их, чтобы больше никогда не ощутить этот ужас и слабость. Пусть юристы хоть 1000 раз скажут, что я имею право на те деньги, что лежат на счету, а я их воспринимаю как откуп от Артура и его попытку отблагодарить себя. Он кинул меня в грязь и теперь желает все эти пятна плесени, гнили, закрыть купюрами и доказать самому себе, что он приличный человек. Возможно, я не права, и моя гордыня подпирает уязвлённое эго, но сейчас на крыльце супермаркета с двумя тяжёлыми пакетами я чувствую себя живой. И нет ничего страшного и унизительного в том, чтобы быть простым человеком. Спускаясь по лестнице и неторопливо шагая по тротуару. Так закинуть в духовку курицу, которую я с утра замариновала, принять душ, заварить чай и поужинать в тишине и уединении за размышлениями о планах на жизнь. Да, они у меня есть, и они касаются не только моего будущего. Вита, раздается тихий голос бывшей свекрови Татьяны Михайловны. Постой. Удивленно оглядываюсь, и у меня из рук вырывает пакет и мрачный водитель. Эй! Молча шагает к чёрному внедорожнику, а ко мне подплывает Татьяна Михайловна с приветливой улыбкой. Здравствуй. Он забрал мои пакеты. Он обязательно тебе их вернёт, убирает локон за моё ухо. Слушай, я соскучилась, предлагая пропустить по бокальчику чего-нибудь весёлого и поболтать. А своим о девичьем. Вот тоже за мной слежку устроили. Ну что ты, заливисто смеётся. Просто проезжали мимо, а тут смотрю, ты идёшь. Я даже глазам своим не поверила. Я даже спрашивать не буду, что вы забыли в этом районе, потому что всё равно придумаете отличный ответ. Придумаю, ласково поправляет шарф на шее. Например, хочу вложиться в парочку торговых помещений. Оглядывается по сторонам и показывает на высокую новостройку, которую только вот-вот хотят сдать в эксплуатацию. Вот в этом жилом комплексе откроют цветочный магазин. И смотрит на меня довольная, открытой ложью. но я не чувствую злости. Я тоже соскучилась по Татьяне Михайловне, по ее мягкой и теплой хитрости в глазах и легкому аромату ландышей. «Цветочный магазин?» — повторяю я. «Да, я люблю цветы. Идем». Берет за руку. «Я от тебя не отстану. Ты же знаешь. Настроение посплетничать, вкусно покушать и изысканно выпить. А такие дела лучше проворачивать с невесткой, пусть и бывшей. Ничего не знаю и не пытайся сопротивляться». Мои планы на вечер идут кверком, и я в растерянности. Послать бывшую свекровь и гордо уйти, вряд ли меня силком затащит в машину, хотя вид у водителя, который ждёт у открытой боковой дверцы, очень решительный. Не пугайся его, Татьяна Михайловна замечает мой взгляд. У Славы всегда такое лицо, да? Да, хмуро отвечает водитель. И ему лучше не улыбаться, Татьяна Михайловна ёжится. Тогда точно на маньяка похож.